Марк, нам надо поговорить. Да, прямо сейчас. Мы с Мариной ждем тебя. И поторопись. Утром нам надо ехать на Вуоксу. У Пашки день рождения. Не хотим портить ему праздник. Алексей отключил уником и посмотрел на жену. Та встрепенулась. Я... Но он остановил ее. Сейчас Цангер приедет и поговорим. Пока не начинай. Марина кивнула. А потом они разговаривали. Наверное, надо было сделать это уже давно, и, может быть, что-то в жизни пошло бы правильнее. Ночь за окном совсем сдалась. Розовые щупальца рассвета сжимали ее, выдавливая из губки неба. И она сочилась печальным осенним дождиком, холодным и липким, как болезненная испарина. На маленькой кухне многоэтажки в славянке трое сидели вокруг стола, на котором не было ни бутылки вина, Ни чая, ни вазочки с печеньем. Ничего, что было бы уместно при встрече старых друзей. Я когда-то был вашим командиром. Давайте вернемся туда на четверть века назад. И вы расскажете мне то, что должны были. Начну первым. По праву командира. Алексей несколько раз сжал кулаки, собираясь с мыслями. Руки его лежали на пустой столешнице. Марина видела, как побелели костяшки пальцев от усилия. Разговор давался непросто. «Я знал, что корабль погибнет. И дело не в двигателе. Тот давал нам еще сутки-двое. Мы бы успели высадиться на планету. В пупыхах, но успели бы. За нами шли Шаол. Я был на крейсере матки во время подхода к Тефиде. Едва выйдя из гиперпространства, мы засекли их разведчика». Небольшой беспилотный модуль. Он явно поджидал нас. И как только наши корабли стали вываливать в реальный космос, этот паскудник, что называется, махнул крылом и скрылся. Шаол ждали нас. И потом шли за нами. Дальше понятно. Получили сигнал с борта нашей лоханки. Вышли на нас и долбанули всем бортом. Почему не предупредил капитана? Потому что командор засекретил инфу. И все. Кто был в курсе... Молчали. «Я тоже». «Может быть». Он замялся. Опять сжал кулаки. «Если бы я нарушил приказ. Если сообщил нашему капитану. Может, мы были бы готовы к атаке». Марина накрыла ладонью сжатый кулак мужа. «Это не помогло бы. Транспортник был обречен. Я чувствовала это. Капитан знал. И остальные офицеры». Не было двух суток. А если бы пришлось стрелять, зарядка орудия мгновенно бы перегрела двигатель. И он бы сколлапсировал. Поэтому я так радовалась, что полечу в шаттле. Все погибнут, а я выживу. Мне было стыдно. Радостно и стыдно одновременно. И я никому не могла сказать правду. Даже тебе. Ни тогда, ни потом. Потом, тем более. Она повернула голову к Марку. Тот сидел, уперев локти в столешницу, обхватив ладонями голову. «Марк!» — позвала Марина. Она по-прежнему не слышала, не чувствовала его. За прошедшую четверть века ничего не изменилось. Тангер посмотрел на нее. Взгляд показался ей пустым, как выгоревший изнутри дом. Только стены, черные, обожженные, внутри ничего. «Что? Моя очередь?» Ладно, теперь уж все равно. Моя вина. Я убил двадцать тысяч человек. Понятно, я ничего не взрывал, никаких сигналов не посылал. Но вы и сами теперь все знаете. Но я видел. Я видел пси-транслятор на борту транспорта. При загрузке. Помните, сколько было народу? Плотными рядами шли. Пропускной рукав был переполнен. Давка, дети орут. Кто-то что-то постоянно роняет. Я на входе в шлюз дежурил. Распихивал кого-куда по спискам. На мне были первый, второй и третий трюмы. И вот один парень споткнулся, что ли. Я не понял. В общем, он цепанул курткой за что-то. Ткань треснула, и эта штука выпала. Маленький шарик. Пестренький. Ну, вы знаете. А этот быстро подхватил его и в карман. Я в тот момент даже не сопоставил шарик с пситранслятором. Фамилию спросил. Не помню какая. Тот ответил: Я ему третий трюм, показал куда, тот ушел. А потом я забыл. Намертво забыл, понимаете? И только когда вспыхнуло в небе, когда наш корабль погиб, и спектр был, но ну вы сами знаете, от анагилятора шаол. Тогда я вспомнил. Парня того вспомнил и цветной шарик. Пситранслятор. «Если б я не забыл, можно было бы найти этого гада, забрать передатчик, и ничего бы не было, и все были бы живы!» «Он был обречен», — повторила Марина. «С Шаул или без них он все равно бы взорвался. Это не твоя вина, Марк, и не моя, и не Алешкина!» Она поднялась, вытащила из сумки, стоявшей на подоконнике, бутылку коньяка. На обратном пути купила. Знала, что пригодится». Алёшка, достань бокалы. Давайте поменяем транспорт ГПТ-16. Надо помнить, но пора перестать корить себя. Надо жить. Нам надо жить. Они выпили, не чекаясь, и не закусив. И только после этого Марина поставила на стол тарелки и контейнер салата. На Пашкин день рождения приготовила. Махнула рукой. Да ладно, еще успею по новой навертеть. Наверное. «Давайте, разбирайте. Всю ночь на психе. Дико есть хочется». Они лопали салат, подливали коньяк в бокалы. Потом на столе оказалась буженина, сыр и еще что-то из приготовленного к поездке на Волксу. И говорили. О чем, никто уже завтра не вспомнит. Но так они не говорили черт знает сколько лет. Пожалуй, почти четверть века. «Слушайте». «А что можно подарить парню на восемнадцатилетие?» Марк пошарил в кармане, вытаскивая уником. «Сами знаете, без подарка нельзя. Сейчас закажу, только скажите, что...»